Глава 9 Часы. И я обернулась, намеревалась уйти и таким образом прекратить наш разговор, ведь читала что нам больше нечего сказать друг другу. Я даже успела сделать шаг, но Брэндон опять взял меня за руку. Прикосновение по ощущению как ожог, и у меня от этого тут же внутри все всколыхнулось едким отторжением. «Отпустите, мистер Дилан». Я подняла на него ледяной взгляд, иначе я обращусь к охране. «Дай мне лишь один разговор», — произнес он хрипло, не отрывая взгляда от моих глаз, образуя тяжелый зрительный контакт. «Вы и так уже сказали больше, чем я хотела услышать. Что еще вы предлагаете обсудить?» «Тот день...» «Уточнение не требовалось. Тот день у нас был лишь один, и во время него все перевернулось с ног на голову, во всяком случае у меня». По итогу я ни о чем не сожалею. Порой нужно один раз в дребезге разбиться, чтобы, заново соединяясь, пересмотреть взгляды на жизнь, осознать все ошибки, стать сильнее. Благодаря Брентону я была закована в сталь. Поэтому некоторое место в моей жизни он имел, но лишь как трамплин. Я не видела смысла обсуждать тот самый прыжок. «Для меня это пустая трата времени», — сухо ответила, но на срывающемся выдохе, ведь уже в следующее мгновение Альфа рывком притянул к себе практически вбивая в свое тело и, наклоняясь на ухо, произнес. «Была бы возможность вернуть время назад, я бы все сделал иначе». Касаясь губами шеи, Альфа сказал. «Ты моя единственная, обожаемая Омега». Я каблуком изо всех сил наступила ему на ногу. Этим должна была причинить адскую боль. Но создавалось ощущение, что брендон даже бровью не повел. Вот только я все же вырвалась и пошла прочь. Только сейчас, понимая, что Альфа держал мою ладонь той рукой, которая у него была поломана, вернувшись в свой номер, я в первую очередь закрыла дверь на ключ, поскольку не было сомнения в том, что у Лестера поломаны пальцы, его отвезли в больницу накладывать гипс. Я осталась одна, и вопреки тому, что в эту часть отеля посторонних не пускали, я предпочла еще хотя бы таким образом позаботиться о своей безопасности. Садясь на диван, я откинулась на мягкую спинку и закрыла глаза. Мне нужно было несколько минут тишины и покоя. Я не понимала Брэндона совсем. То, что произошло в тот день, я никогда не забуду. Простить или отпустить нечто такое, значит себя не уважать. Но прошло пять лет. По ощущениям, целая жизнь. Мы тогда были еще слишком молоды, чрезмерно. А брендон ко всему прочему, еще и мудак. Но лично я все это уже давно оставила позади. Так какого черта он мне все это говорил? «Опять решил поразвечься, проверить, сколько я ему позволю после того, как он меня разбил в прошлый раз?» Нечто такое было в духе брендона Он всегда любил жестокие развлечения, но он вырос, а значит, развлечения стали еще хуже, кровавее. Расстался стук в дверь, и это напрягло. Гостей настолько поздно я не ждала, но уже вскоре услышался голос Джулии. «Элис, ты не спишь?» «Слышала грохот». Поднявшись с дивана, я открыла дверь, но стоило девушке войти в номер и окинуть меня взглядом, как она тут же широко раскрыла глаза и спросила, «Что это на тебе?» Опустив голову и посмотрев на себя, я только теперь поняла, что на мне осталось немного крови Брэндона. «Кровь моего бывшего», — произнесла, подумав, что эти слова звучат достаточно неплохо, даже приятно. «Да я не про кровь. Платье? Твою мать, что это за тряпка?» В голове щелкнуло, и до меня дошло, что я посмела попасться Джулией на глаза в одежде другого бренда. «Ты меня за это убьешь?» – я осторожно спросила. «Медленно и мучительно!» – девушка кивнула. Она была своеобразным человеком, творческим. Если она надевала ту одежду, которая не была изготовлена ею, Джулия нечто подобное воспринимала как измену. Естественно, все это шуточно, почти. Последовала длинная лекция касательно того, насколько это платье ужасно. Словесно Джулия на нем выместила весь свой гнев. Я не была целиком и полностью с ней согласна, но все же отчетливо понимала, что платье было хуже и неудобнее тех, которые шила Джулия. В мире моды она являлась гением. «Так, а теперь говорим, что это за кровь и какого бывшего?» Она села на край стола. «У тебя разве есть бывшие?» Я, конечно, видела, что ты на свидание ходила, но отношений у тебя ни разу не было. А дырок по-твоему, из воздуха взялся? Я слишком запоздала, поняла, что спросила. Обычно предпочитала тщательно следить за словами, но в этот момент мой мозг дал сбой. «Подожди, на тебе кровь отца Дерека?» Джулия широко раскрыла глаза. «Серьезно? Кто он? Это из-за него в отеле такой шум был». Пока что момент был некритичен, и я все еще могла сказать подруге, что она все не так поняла. Но мы были слишком давно знакомы, знали друг о друге то, что никому не известно В основном в нашей дружбе сокровенным делилась именно она. Являясь открытым человеком, Джулии порой жизненно необходимо было выговориться, но доверять личное всем и каждому она не могла. Лишь мне, и я слушала, сама же редко что-то рассказывала». Судя по всему, настало время и мне поведать о себе. Мы достали из бара бутылку вина и приготовились к ночи полной обсуждений и воспоминания о прошлом. Но стоило мне начать, как я поняла, что мне ничего не хочется рассказывать, и не потому, что это было болезненно, наоборот. Это было никак, пусто, скучно. Для меня уже не только Брендон был пустым местом, но и то прошлое, которое нас связывало. Да, оно вызывало негодование, но лишь то, которое окончательно отрезало меня от Дилана. Поэтому я коротко и сухо рассказала о том, что было между мной и брендоном и то лишь по той причине, что уже начала этот разговор. «Ничего себе!» – Джулия отпила вина. «Мы можем сейчас напиться и пойти искать спортивный магазин, а потом строительный». «Зачем?» «Напиваться я не собиралась, да и алкоголь на меня практически не действовал. Купим биты и колючую проволоку, а потом покажем этому твоему Брэндону, что Амик стоит уважать». Мне захотелось рассмеяться. Джулия была великолепна. «Давай оставим это как запасной вариант. А не запасным, что будет? Игнорировать его?» «Жесть, как скучно. Да и хоть посмотрю на него». Джулия достала телефон и что-то начала писать. «Брэндон Дилан? Да? О, слушай, так это тот Альфа, который вчера, то есть позавчера, в ресторан зашел? А, ха, а я говорила, что дырок с ним прямо копия. Так, а ну-ка, почитаю про него. Тут какие-то статьи выбились». Пока Джулия скользила взглядом по экрану телефона, я подняла руку. Еще до того, как мы открыли вино, я сходила в душ и переоделась, но от ладони все так же исходил запах Альфы. Не помогла даже половина бутылочки жидкого мыла, вылитая на руку. Когда я была не непробужденной омегой, запаха Брэндона почувствовать не могла, но мечтала об этом, постоянно предполагала, каким он может быть. И вот сейчас я его чувствовала, но не понимала совершенно. Дико странный запах, не похожий ни на один из запахов в других Альф, но будоражащий, по ощущениям агрессивный и подобный раскаленным иглам, вонзающимся в кожу. Слушай, а твой Брендон, оказывается, еще та шишка, сказала Джулия, не отрывая взгляда от телефона. Он не мой, но тем не менее, он основал компанию Силы. Она занимается разработками медицинских технологий и находится на одной из лидирующих позиций в стране. «Еще у него охранная фирма» и еще что-то. Короче, несколько ответвлений, и все кардинально разные по направлению. За все пять лет я ни разу не интересовалась Брэндоном. Этот момент был первым, когда я хоть что-то узнавала о том, как у него проходили последние годы. Но все равно слушать про него не хотелось. У меня словно бы стоял фильтр на все, что касалось Брэндона. «Кстати, а что ты будешь делать с Диланами?» «Кстати». «А что ты будешь делать с Диланами?» Подруга посмотрела на меня. «То есть ты сказала, что в ближайшие дни у тебя с ними будет встреча?» Я очень мягко попрошу их следить за словами. На самом деле все было куда более глобальнее. На данный момент поднимались все документы о том, что Диланы отдали меня в детдом, не предназначенный для Омег, и то, что они не предоставили справку о том, что я не человек, из-за чего в медпункте не поняли, что я Омега, и лечили не теми лекарствами» то есть я вовремя не пробудилась исключительно по вине Диланов, также поднималось их прошение опять забрать меня в детдом и вновь тот, который не предназначен для Омег, первый попавшийся, так чтобы поскорее от меня избавиться. Все эти документы я намеревалась предоставить Айрис, чтобы она понимала, что и легко можно уничтожить, официально, с подтверждением документов, Этого должно быть достаточно, чтобы она перестала пускать сплетни, которые по итогу своей грязи могли коснуться фоксов. По большей степени, этот разговор — единственный шанс решить ситуацию менее кроваво. Для Диланов. Рано утром мне позвонил Джоэл Мерт, мой помощник. Днем ранее я просила его разузнать про Рассела и Джоэл. Сказал, что он находился в деловой поездке, но сегодня должен вернуться. Значит, мы уже скоро сможем встретиться. Подбирая одежду, я параллельно с этим решила прочитать про Рассела. Взяла телефон и вела его имя в поисковик. Открыв статьи про Альфу, я поняла, что он действительно впечатлял. Судя по всему, Рассел добивался того, чего хотел, но это и не странно. Даже когда я жила в доме Диланов, мне казалось, что работа — это все, что его интересовало. Я даже толком с Омегами его не видела. Позвонив своему помощнику, я сказала, «Джоэл, у меня в сейфе лежит черная коробочка. Можешь, пожалуйста, передать ее кому-нибудь из своих людей, чтобы они привезли ее мне?» «Конечно. Сегодня она будет у вас». Я долго думала, чем отплатить Расселу за его помощь. Давать ему деньги глупо, у него их и так было с излишком. Предметами роскоши он не интересовался, по большей степени вещи ему вообще были безразличны. Но пару лет назад я увидела наручные часы и сразу же вспомнила про Рассела. У него всегда и все было распланировано по минутам, и наручные часы являлись неотъемлемой частью его жизни. Раньше он всегда носил одни и те же, но когда ему было около двадцати, я их случайно сломала. Он мне тогда ничего не сказал, но я знала, что Расел пытался их починить, причем всячески. Не получилось, и в итоге он поменял их на другие. И вот пару лет назад, когда я увидела эти часы, поняла, что их владельцем может быть только Рассел, никто другой». Поскольку они стоили целое состояние, мне пришлось потратить все свои сбережения, но после покупки этих часов я поняла, что наконец-то смогу хоть как-то отблагодарить Альфу. Они лежали в сейфе все два года и наконец-то совсем скоро будут переданы своему владельцу.